Взяв пару лишних поручений у местных, приходится крутиться, раз все настолько далеко зашло, Беннет выдохнул и впервые за несколько часов искренне улыбнулся. Впереди маячило здание салуна пуля милосердия. Туда-то и несла его дорога. Мягкий звонок возвестил о том, что внутрь вошел новенький. В такое время посетителей было маловато, но все же пару столиков уже заняли местные выпивохи. И откуда только деньги берут? Этот вопрос довольно часто посещал Беннета, так как он попросту не понимал, как можно настолько низко скатиться, но при этом умудряться где-то добывать гроши, чтобы утром вновь залить израненную душу. «Мистер Роджерс!» — раздался приятный баритон из-за барной стойки. «Неожиданно в такой час!» «Увы!» — Беннет подошел ближе и взобрался на высокий стул. «Был вынужден сегодня приехать». Барменом А по совместительству и хозяином заведения являлся некий Стэнли Смит. Судьба занесла его в Исперкросс совершенно случайно. Он скитался по миру, объехав почти полностью их необъятную страну. Но вот добрался до этого маленького и уютного городишки. Решил остаться и сделать что-то доброе для людей. По крайней мере, он так говорил. Но многие бывалые посетители видели в нем что-то, что явно не клеилось с историей. Хотя бы то, что он в первый же день выкупил салун за наличку. Высокий, с блестящей лысиной и пышными усами. Небольшие очки постоянно сползали на кончик носа, отчего у бармена был довольно комичный вид. Да и характером он выделялся покладистым. Правда, все знали, что лучше не связываться со Смитом, ведь это грозило серьезными неприятностями. «Что ж, раз вы здесь», — с улыбкой продолжил бармен то вот небольшая затравочка». Он плеснул в рюмку порцию виски. «За наш счет!» «Ого!» Беннет удивленно на него посмотрел. «С каких это пор мистер Роджерс!» Шикнул на него Смит и кивнул в сторону выпивох «Не при них. А это?» Посмотрел на рюмку. «Ну, скажем так, за нашу дружбу. Все же вы наш постоянный клиент» и тут же нахмурил брови, вновь покосившись на остальных посетителей. Не то, что некоторые. «Вы весьма любезны, мистер Смит», — благодарно улыбнулся Беннет и мигом опрокинул в себя предложенный алкоголь. «День определенно налаживается». «Уверен, мой дорогой?» Сзади послышался ласковый женский голос, и Беннета обплели загорелые руки в шелковых перчатках. «Может, обсудим это наедине?»